Август принял командование на себя. Тан сгонял слугу в ангар. Тот доложил, что оба самолета исправны и готовы к взлету. Один самолет был довольно вместительный, зато второй – крохотная спортивная блоха. «Тан, вывози семью и персонал», – приказал Август. «На большом. Бери всех, кроме детей Николса и Сони с Джо. О них позабочусь сам». «Но в маленьком самолете только три места», — напомнил Тан. «Больше не понадобится». «Вэнь, поручаю тебе», — Август показал на сыновей Николса. «Не вопрос». «Куда?» «В Пекин». «Держи», — он протянул ему карточку. «Выберешься на ту сторону границы, зайдешь на таможню, обратишься к любому старшему офицеру смены, тебе выделят транспорт. Все, увидимся». Вэнь молча забрал мальчишек и ушел в темноту. «Соня», — сказала Август, — «и Джо, вы поедете с нами, землей». «Юлинь? Где твоя дочь?» «Если Юлинь и удивилась, то не подала виду. Она в надежном месте». «На Сайгоне нет надежных мест». «Она не на Сайгоне», — Юлинь помолчала. «Когда я была рабыней чиновника, то запомнила много хороших людей». Потом я украла много денег у своего мужа. Моя дочь растет в прекрасном интернате. Она в Пекине. Отлично. Тогда нас ничто не держит здесь. Наша задача — выбраться на ту сторону. Лучше нелегально, горными тропами, юлень выпрямилась. Тогда никто не всполошится и не перекроет нам путь. Я покажу дорогу. У нас тут яхта, напомнила я. До яхты нам не дойти, возразил Август. Ничего, потом заберем. После победы. Ты можешь идти? Не дожидаясь ответа, он поднял меня, подставил плечо. Держись. Подошел Тан, подозвал собак. Надел ошейники, пристегнул поводки, а их концы вручил мне. Леди Берг, вы спасли их жизни. Пусть они послужат вам столько, сколько будет нужно, чтобы ваша жизнь оказалась в опасности. Кобеля зовут Хон Жи а суку ниу ниу Возьмите их. Ведь я уже через час буду на той стороне или мертв. А вам предстоит долгий путь. Собаки не ошибутся и не подпустят к вам андроидов. Да и от лихих людей уберегут». «Господин Тан, это опасно. Что, если собаки погибнут?» «Они могли погибнуть сегодня, у себя дома. Могут погибнуть очень скоро» когда на самолете кончатся тепловые ловушки, и его собьют ракетой. Он ушел. Собаки сидели и вопросительно поглядывали на меня. Никогда мне не понять китайский менталитет.